Проснулся, именно проснулся трейдер на чем-то мягком. Не открывая глаз, он облизнул губы. Совсем не почувствовав их, они онемели и потеряли чувствительность, хотелось пить. Открыв глаза, обнаружил, что лежит в бане на кровати, укрытый одеялом. Подняв руку, чтобы дотянуться до лица, понял, что в руке стоит медицинская система, а рядом висит пакет с раствором. Сама рука была перебинтована, Тогда, оторвав от матраса вторую руку, он согнул ее в локте. Вторая рука была более-менее цела. Лишь кисть профессионально перебинтована. Приподняв одеяло, трейдер обнаружил, что лежит совершенно обнаженным. Лишь по бокам и на пупке находились тампоны из ваты и бинта, закрепленные с помощью медицинского ликопластыря на теле. Хотелось пить Борту все пересохло. А еще в туалет по-малому. Оглядевшись, Он никого вокруг себя не обнаружил. «Эй! Есть кто?» Обнаружив, что его голос стал хриплым и совсем слабым. Голосовые связки болели, когда напрягались. Громко позвать на помощь не получалось. А если кричать шепотом, то его вряд ли услышат. Оставалось только одно — самому дойти до туалета, а заодно найти, что попить. С трудом поднявшись, трейдер немного посидел на кровати, отдыхая.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 Дверь легко открылась. Впереди был неосвещаемый темный коридор. Выглянув в темный коридор, он убедился, что дверь в зал с бассейном закрыта. Поэтому в коридоре так темно. Но в туалет хотелось каждой секундой все сильнее. Поэтому, недолго думая, трейдер пересек узкий коридор и зашел в туалет, где тут же направился к унитазу. Облегчению не было предела. Когда в тебе накопилось не меньше литра мочи, и ты можешь сам без посторонней помощи облегчиться. Казалось, это длилось очень долго. Только трейдер собирался закончить, как в его мочевом пузыре находилось еще какое-то количество неслитой влаги. Наконец, закончив, одевать было нечего, ведь он был наг, трейдер повернулся к крану, который общей системой труб был соединен с баком на крыше, чтобы помыть руку и попить воды, если она еще не пропала. Но тут же замер,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 «Быстрее начнется, быстрее закончится». Силуэт пошевелился и как-то совсем по-человечески зашел в туалет. «Мне сказали, что вы не раньше завтрашнего утра очнетесь, а вы, смотрю, уже встали». Послышался голос мужчины с необычайно высокой ноткой звучания. Трейдер не поверил своим ушам. Сразу стало неуютно от своей грубости и наготы Стыдно, что он вот так взял и легко сдался, приготовившись к смерти. «А ты кто вообще?» Появление в их убежище незнакомого человека озадачило трейдера. «Нас, жара, с дядей вытащили из пекарни позавчера», ответил незнакомец и подошел к унитазу. Нажал смывочную кнопку сверху и продолжил говорить. «Вовремя подоспели. Галина Ивановна, наш главный технолог по хлебобулочным изделиям, со своей сворой почти до нас добралась. Потолок разобрали суки. Он из досок был. Поначалу в пекарне на складе восемь человек было. Выжили только мы, пятером». Трейдер, слушая мужчину с письклявым голосом и наблюдая, как тот смывает за собой, подумал. «А мы ведь экономили воду. Смывали раз в сутки и то, когда посрать ходили». «А сейчас все где?» Сполоснув руку и понюхав воду, трейдер понял, что пить ее не станет. Она явно отдавала тина и протухла. «Мусор в оружейке. У него нога сломана. Ему академик задач нарезал. Там теперь чалится. Когда-то мы были за решеткой...» «А он нас спас, теперь сам сидит, на общее благо братвы работает». трейдеры почему-то показалось, что собеседник улыбается. «Остальные с академиком в гараже машину готовят. Жара с диким, Галину Ивановну от ворот гоняют. Сука, поумнела? Столько кукол на убой посылает что они там сейчас в запарке». «Кого?» – не понял трейдер. «Это академик их куклами назвал. Ну, всех этих сумасшедших». Так вот, Галина Ивановна теперь у них главное урлит этими бедолагами, прям как маршал Жуков. — Понятно, — кинул трейдер. — Тебя как звать? — спросил трейдер и протянул руку. Незнакомец оторопел, руку не протянул, а просто представился. — Братва меня колодой обзывает. Раньше игровым был, пока фуфло не толкнул. Грустно подытожил колода, тем самым подтверждая свой статус в тюремной иерархии. Арестант, профессионально играющий в карты, нарды, домино, шашки, шахматы, на деньги. Благо. Еду, чай, сигареты и так далее. От игровых поступает значительная часть в тюремный общак. Толкнул Фуфло. Фуфлыжник. Не сдержал слова, не исполнил обещания. Обычно не расплатившийся за долг в карточной игре. Трейдер убрал руку, поняв, что перед ним стоит опущенный. Конечно, этот человек не обязательно является пассивным или активным гомосеком, Но прогнать фуфло игровому однозначно грозило опуститься на самую низшую тюремную иерархию. Оздороваться за руку с таким, как колода, означало зашквариться. «Зашквариться, измазаться, испачкаться, оскверниться, покрыть себя несмываемым позором». Трейдер. Просто представился трейдер, ожидая вопросы, которые обычно звучат после того, как арестанты услышат его погоняло.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 Колода ловко обогнал трейдера и, вынув из ближайшей сумки полуторалитровую бутылку воды, поставил ее на стол. «С позавчерашнего дня, как нас из пекарни спасли, мы сразу всей босотой в оружейку направились. Тебя там с мусором нашли, ты был совсем плохой. Как говорит тот мусор, он тебя кое-как спасти успел, так как ходить не может, с ногой у него проблемы. А стрелять в куклу, что на тебя напало, опасно было. Пришлось ему ковылять ползком, чтобы ее пристрелить в упор»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 Калнодо ловко схватил бутылку и одним движением скрутил пробку. Послышалось шипение газа, что подсказало трейдеру, что в бутылке находилась самая настоящая минералка. «Откуда?» – удивленно вскинув брови, спросил трейдер, зная, что у них в подвале бани минеральной воды в бутылках не было. «Из офицерской столовой, в административном корпусе. Все запасы вынесли. Там сок, минеральная вода, чай, сахар. Много еще чего. Жаль, большая часть пропала». «Почти все подняли в дежурку. Немного сюда приволокли. С собой в машину загрузим, которую сейчас готовят. Так что скоро рванем отсюда в теплые края, как академик обещал. Он говорит, знает место чисто от людей, а следовательно, там нет кукол», — мечтательно сказал колода и поставил бутылку на стол. Вода с газом была давно забытым удовольствием. Трейдер не мог напиться. Выпив почти всю бутылку, изрыгнул углекислый газ, накопившийся в желудке».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 Академик говорит, у того султана более чем кило на хате. Пересылка должна была быть. Да вот не задача наступил апокалипсис, и все люди стали куклами, безмозглыми. Будем на том острове кайфовать, загорать, попивать вино. Может, тёлок по дороге затянем. Так вообще сказка, мечтал колода. Из пекарни сколько людей спаслось? Ты же говорил, вас пятеро было, спросил трейдер, подумав, что у колоды с математикой не всё ладно, хотя для игрового это неслыхано. Все они прекрасно считали. Такова их профессия. Да пятеро. Академик, слон, его правая рука, ара, положенец, дикий, чех и я. Трое, которые с нами успели закрыться, не выжили. Положенец. На воровском жаргоне в криминальной иерархии человек, назначаемый вором в законе, имеющий право принимать решения в его отсутствии и от его имени. Вор в законе назначает положенцев на определенной территории или в сфере деятельности, например, в городе. Андрюшенька – мусорок из Дубовья, первым скопытился. Его слон сразу на перо поставил в первые дни, как стало понятно, что всё, кончилась власть красных. Двое поварят долго держались, пока одного через дверь подручная Галина Ивановна не сцапали. Оторвали ему руку, он быстро кровью истек а второго Ара определил своей Машкой. Тот на следующий день вздёрнулся на складе. «Определил, назначил, объявил, сказал при всех. Вздёрнулся, повесился». «На каком основании он человека определил?» – удивился трейдер, уже отвыкший от тюремных понятий. «За долгое время выживания вчетвером под руководством Николая». Колода помолчал немного, обдумывая свой ответ. Затем ответил. «Баландер – красная должность. Он и так там авторитетом не блистал. А тут еще этот Коля насущное стал крысить. На этом и был пойман, объявлен загадский поступок Машкой. А ара уже посвятил его». «Распечатал, в общем. Ну, то и повесился ночью, когда все спали». «Баландер. Арестант, который занимается раздачей пищи. Баланды другим заключенным. Насущная. Еда, чай, сахар, сигареты. Крысить. Воровать у своих. Гадский поступок. В данной среде называют то, что противоречит неписанным законам этого мира. То есть таковым относится. Крысятничество. Воровство там, где живешь. У своих. Фуфлыжничество». «Не расчет по долгам, то есть не исполнение взятых на себя обязательств. Так как словам там привыкли верить, то и слово надо держать. Частенько под эту категорию попадают игровые, а также гадкими являются стукачество и беспредел. Распечатал. Быть первым половым партнером. В данном случае провести гомосексуальный половой акт». «А тебя случаем не распечатали?» – зло спросил трейдер. «Ведь думал, что все, кончилась арестантская жизнь с ее подковерными играми». «А нет, зона его нашла и опять обняла в свои когтистые лапы». Помолчав немного, колода холодно ответил. «Я не рабочий. Под фуфло подставили. Академик в курсе. С ним базарь». После чего повернулся и направился в сторону выхода. нерабочий петух, не уступающий в гомосексуальные половые акты». «Так я не понял. А почему восемь? Если вас пятеро, а нас четверо. Получается девять!» — крикнул ему вслед трейдер.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 «Так как косяка за вами замечено не было и вроде числились порядочными арестантами, академика лично с каждым потолкует, да выяснит, как так получилось, что при нынешних делах вы под дубом ходили, хозяйки прислуживали». С интонацией не непредвещающей ничего хорошего произнес колода, после чего резко развернувшись, ушел на улицу. Стоять в зале абсолютно обнаженным, на слабых ногах, ожидая, что кто-нибудь войдет, трейдеру не хотелось, поэтому, допив воду, Он прошел в комнату, где лег в кровать, тут же почувствовал как же он сильно устал. И мгновенно уснул, провалившись в темноту. Разбудил его звук автоматной очереди, доносившейся откуда-то поблизости. Скорее всего, из мешка, недалеко от бани. Резко открыв глаза, трейдер сморщился от боли, которая исходила горячими волнами от дырок по бокам. Действие обезболивающего закончилось – Боль возвращалась, мучая и терзая тело трейдера. Сесть на кровати не получилось, так как мышцы живота и по бокам при попытке их напрячь отдавались невыносимой болью. Трейдер застонал от беспомощности и накативший на все тело тупой ломоты. Через узкое окно в спальне послышался смех нескольких мужчин, который перекрывался хлопками автоматных выстрелов. В комнату зашел самый настоящий боевик. Таких трейдер видел только по телевизору.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 «Лекарство нужно полностью прокапать, иначе эффекта не будет. Как себя чувствуешь?» Трейдер, все еще испытывая режущую боль, хотел сказать, что не очень, но у него получилось лишь простонать. «Понял тебя, дорогой. Ты потерпи. Я тебе сейчас укольчик поставлю. Сразу легче станет». Нагнувшись, боевик из тумбочки рядом с кроватью достал ленту одноразовых шприцов и стеклянную бутылочку с иголкой сверху. Зубами вскрыл упаковку шприца, достал его и стал наполнять раствором. «Колода говорит, что ты вставал два часа назад. Это плохо, дорогой. Тебе пока нельзя вставать. У тебя серьезная рана, особенно справа. Я тебя кое-как залотал Будешь вставать, можешь порвать зашитую рану. Воздух попадет, и все. Задохнешься в считанные минуты. Это не шутка, дорогой. Ты береги себя. Тебя Аллах спас» закупорив рану крови, только поэтому не задохнулся. Ловко найдя вену в многострадальной руке трейдера, боевик ввел раствор в шприце ему в руку. Затем, не вытаскивая иглу, подсоединил к ней систему и открыл колесико. Капельница закапала. «Береги тебя, Аллах, дорогой. Лежи, не вставай. Меня диким обзывают. Хотя по образованию я хирург, но так получилось...» что Аллах меня больше убивать, его врагов направляет, чем лечить. Вот и мой первый пациент, дорогой, за долгое время, так что я тебя обязательно на ноги поставлю, да будет милостью к тебе Аллах. Трейдер!» — представился хриплым голосом трейдер и почувствовал, как боль действительно уходит, а на глаза накатывает усталость. «Как там Николай?» — спросил уже засыпая. «Ты поспи, дорогой, а за этого кафира ты не думай». Его участь уже определил Аллах, да будет благословенное имя его. Последнее, что услышал трейдер и опять уснул, укол, что ему поставил Дикий, оказался убойным. Кафир. Понятие в исламе для обозначения человека, совершающего куфр. Согласно исламской догматике, куфр относится неверие в существование единого Бога, Аллаха. Террористы кафирами называют всех госслужащих, полицейских, сотрудников СИН в том числе. В этот раз его разбудили. Открыв глаза, трейдер увидел жару, сидящего с краю постели. Выглядел он, как самый настоящий спецназовец, широко улыбался, явно был в настроении или под наркотой. Рядом стоял все тоже чеченский боевик «Дикий» и делал ему перевязку руки, которую трейдер почти не чувствовал, опять находясь под обезболивающими. В спальню зашел уже знакомый колода, неся в руках охапку одежды сине-белого овсиневского камуфляжа. За ним...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 «Значит, лысеющий мужичок и есть Ара, положенец, а заодно и активный гомосексуалист, доведший паренька в пекарне до самоубийства», — подумал трейдер. «Хорошо, помоги, голубчик. Академик пытается с мусором договориться, но тот пока упирается. Закрылся в дежурной части, отстреливается, не подпускает никого», — сообщил Ара, у которого голос оказался приятным на слух. Речь была поставлена хорошо. Чувствовалось, что этот человек образован. «Ара, дорогой!» разреши я этого кафира, с дозволения Аллаха, то будет благословенное имя его. Сам, лично. Ты же знаешь, у меня есть опыт». Отвлекшийся от осмотра раны на боку трейдера, вскинулся Дикий. «Ни к чему эта бравада», — спокойно ответил Ара, и, зайдя со стороны Дикого, посмотрел на трейдера. «Ты как, голубчик, себя чувствуешь?» — спросил он у трейдера. Трейдер хотел ответить, но язык почему-то не слушался. «Он под убойной наркотой». «Сейчас вряд ли что сможет ответить внятно», — ответил за трейдера Дики и продолжил. «Дорогой, но почему? Отдай его мне. Сомневаюсь, чтобы кафир послушался академика. Нет у него ни чести, ни души, тем более после того, что он сегодня учудил». Ара покачал головой, сжал и без того узкие губы, внимательно глядя на трейдера. Заговорил, медленно проговаривая каждое слово. «Я понимаю тебя, мой друг, но ты мне нужен живой и здоровый». «Твоя квалификация доктора, хирурга, нам очень нужна в нашем нелегком и длинном пути. Не забывай, что у тебя есть семья, которая ждет тебя в горах. И я не могу подвести ожидания твоей жены, послав тебя на необдуманный и неоправданный риск. Надеюсь, ты поймешь меня. Да простит меня Аллах, да будет благословенно имя его. Это красная гнида и так сгниет тут, как только мы покинем это место. Больше никто не сможет сдерживать натиск кукловодов и их кукол на воротах»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 как Жара помогает трейдеру одеться, и вышли из комнаты, оставив их одних. Жара, выудив из-под низа стопки одежды нижнее белье, трусы с белой майкой, приступил к облачению трейдера. м, -м Жава! Что там в Николаем?» — произнес трейдер, как только все удалились, совершенно непослушным языком, боясь, как бы слюна не вытекла из его рта. Его сильно волновала судьба Николая. Он понял, что люди, которых они так стремились освободить... И в конце концов, эти люди были спасены из своего заточения, пускай не силами самого Николая, но при непосредственном его участии решили убить или еще что-то сделать с ним. Николай попал наглухо. Его академик решил оставить тот с собой не брать, а всю оружейку вывести Только Николай как-то про это прознал или почувствовал и закрылся в дежурке, которой никого не подпускает. А мы в первый день полную дежурку продуктами завалили и столовой снизу. Оружие и боеприпасов больше половины перенесли в баню. Но там все равно много осталось. Вот теперь там Николаша сидит. Закрытый. Еды море, патронов горы. И отстреливается. Пытались гранатами закидать. Да в противогазе. Ему по барабану. Ответил Жара, натягивая штанину на ногу трейдера. «Он, спав, мимя!» Хотел крикнуть трейдер, но ничего не получилось. Лишь невнятное шипение. «Да в курсе! Тебя та животинка хорошо потрепала!» «Дикий, говорит, чудом жив остался», — виновато произнес Жара и затем продолжил. «Ты при этих за Николая не особо впрягайся. Все-таки он реально. Красный, дубак, мусор. Не по масти он нам в общем. У него своя дорога, у нас, у Басоты, своя. Я, конечно, ничего плохого не хочу ему, тем более смерти, но то, что нам не по пути, это точно». Подняв Трейдера на ноги, Жара принялся одевать ему на плечи куртку. «Куфамы!» — спросил Трейдер. Затем, набрав воздуха побольше, продолжил, не дождавшись ответа. «Почему... почему... почему... такая впевка, а? Жафа!» и серебного дворика толпа животных напирает. «Все сложнее становится удерживать. Их там тысяча с чем-то. Надо валить, пока не поздно. Сейчас машину грузят. И ноги будем делать!» Застегивая куртку на трейдере, ответил Жара. «Как только трейдеры одели, события понеслись стремительно».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 дежуря по очереди, дожидаясь, когда он уснет или устанет настолько, что не сможет оказывать сопротивление. Но тут вмешалась толпа животных. Они попёрли сразу всем скопом, не считаясь потерями. Словно лавина захлестнула весь административный дворик и теперь стремились попасть в административный корпус и мешок, где стояла подпогрузка машина, экспроприированная у переставшей существовать государственной организации ФСИН, как и само государство.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 Специальная машина-фургон, разгороженная внутри решетками плюс по бокам два так называемых «стакана» для одиночных заключенных, которых по той или иной причине нужно изолировать от общей массы. Именно в стаканы загружали все вещи, продукты, оружие, боеприпасы. Люди должны были расположиться в коридоре, на лавочках. А академик вместе с дядей находились на крыше бани, откуда был превосходный вид на административный дворик и последовательно, монотонно,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 он не сможет больше выйти из тюрьмы. Теперь тюрьмой стал весь мир вокруг. Он и выжившие люди будут вынуждены постоянно прятаться за крепкими стенами и высокими заборами, приспосабливаться и выживать среди людей, оставшихся без законов и с не самой устойчивой моралью. Мораль и совесть трейдера сейчас играли с ним злую шутку, коробя его душу, съедая все человеческое изнутри. Николай стал для него эталоном человека —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 избавив его от грустных размышлений и повели к выходу. КамАЗ, стоящий перед дверью, был очень высок. На нем стояли специальные высокие покрышки с большими протекторами. На улице шел проливной дождь, его одежда мгновенно промокла. С неба раздавался раскатистый гром. Чтобы залезть в Кунг, необходимо было взбираться по откидывающейся лестнице. В дверях Кунга стоял колода. С него потоками стекала вода. Он принял трейдера у жары с диким, Тут же провел его в дальний конец, где располагалась общая камера, забитая сумками с рюкзаками. Уложив его прямо на них, сумки тоже были мокрыми, трейдер, неприятно поморщившись, все-таки улегся на них. Сил стоять не было. Верхний люк кунга, обычно служивший для проветривания во время движения и никогда не открывавшийся полностью, был откинут, и в потолке зияла квадратная дырка, в которую без преград лил дождь. Из нее свисали чьи-то ноги обутая в черные берцы. Сам Кунг вслед за трейдером поспешили жара с диким, тут же прикрыв за собой дверь. На крышу Кунга кто-то, сперва прыгнул на него и громыхая тяжелыми ботинками по крыше, предварительно небрежно закинув автомат в люк, запрыгнул внутрь. Это оказался дядя, насквозь мокрым, но с лицом полным восторга, и тут же закричал. «Бля! Валим отсюда! Эти твари сейчас несут нас вместе с КамАЗом! Рванули словно спринтеры через ворота!»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 скорее всего, подминая под своими колесами и давя ими десятки попавшихся под них животных. Вырвавшись из плотного кольца тел, машина заурчала свободнее, и скорость возросла. Лишь отдельными стуками по жестянке автомобиля отмечались слишком нерасторопные, склонные к суициду сбитые животные. Скорость была небольшой. Приходилось объезжать многочисленные автомобили, которые мгновение остались без разумного хозяина, и двигались кто куда гораст, врезаясь друг в друга,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 внимательно глядевший в окно. КАМАЗ куда-то заезжал. Избавив скорость, медленно подъезжал к чему-то, к чему трейдер не видел, находясь далеко внутри Кунга. Как только машина остановилась, колода открыл дверь нараспашку и сел прямо на входе, водя автоматом из стороны в сторону. Сквозь непрекращающийся дождь было слышно, как с Кунга по лестнице сбоку спускаются люди, не произнося ни звука. Затем их шаги удалились, смешавшись с дождем. Чувствовалось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 Потом высунулся в проем двери и принял что-то тяжелое. Все это происходило без слов. Колода что-то поймал снаружи и поднял на борт ребенка. Самого настоящего ребенка. Мальчика лет пяти или шести. Худенького, одетого в какие-то лохмотья, с заросшей и давно не шевелюрой, намоченной дождем и свисающей на глаза. Трейдер давно не видел детей. Даже забыл, как они должны выглядеть. Отсюда у него были переполнены эмоции.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 Женщина, промокшая насквозь, была миниатюрной и худенькой. Даже с трудом верилось, что она в таком юном возрасте уже родила двоих, хотя, может, это их старшая сестра, подумал трейдер. Внутрь кунга запрыгнули жара с арой, а сбоку по лестнице, по крыше кунга, послышался быстрый топот нескольких ног. И как только они оказались сверху, Камаз взревел и рванул с места».